Глава четвёртая. Летать. Кормильцев, помимо того, что полиглот, он ещё и штурман настоящий. Илья держит перед собой карту и не видя, куда идёт, просто идёт туда, куда надо. Вячеслав Бутусов. После тура, проведённого в поддержку Крыльев, группа начала готовить программу Акустика. Пользуясь паузой в концертной деятельности, Кормильцев укотил в Прагу, где в течение нескольких месяцев писал новые тексты. презентации акустики весны 1996 года, Илья вернулся совсем другим человеком. В Чехии я писал стихи, чувствуя, как с меня сходит весь нервный врос, приобретённый в Москве за последние 3 года. Признался мне Илья сразу после отпуска. У меня появились уверенность в собственных силах, необходимая жёсткость и образность мышления. Я посетил кучу концертов, от King Crimson до Dead Can Dance и постепенно начал отмокать, вернувшись домой. Я почувствовал себя как заколдованный. Теперь я впервые поверил, что никакая сила не сможет меня сокрушить. Впервые за много лет мне всё стало похуёво. Мы часто общались с поэтом Наутилуса, и мне очень нравилось его уверенное настроение. С одной стороны, в его голове улеглись ошибки и недочёты последних лет. С другой, в его словах и поступках появилась какая-то решительность. Как это часто бывает с затянутыми альбомами, С выпуском Крыльев мы опоздали, рассказывал Кормильцев после возвращения из Праги. Теперь становится очевидным, что Крылья давались нам очень тяжело, как никакой другой альбом. Честно говоря, материал Крыльев достоверно отражал тогдашнее полуистерическое состояние и Славина, и моё. Мы ошибочно поддались инерции, заставлявшей наши группы проводить презентации в Москве и открывать ими тур. Эта традиция была создана попсовками, у которых фонограмма звучит одинаково на первом концерте и на тридцатом в Перми и в Москве. Мы наконец-то поняли, что не должны оглядываться на этих людей и можем позволить себе идти своим путём, и ничего страшного после этого не произойдёт: ни разорения, ни голода, ни варёного риса с уксусом. В этот период Илью буквально разрывало от обилия идей. Все тексты, написанные в Праге, он передал Бутусову и почувствовал себя свободным человеком. Он наконец-то закончил работу над интерактивным диском погружения и успешно сдал его. Осторожный стартовый тираж в 3000 экземпляров разлетелся по оптовикам буквально в день выхода. Тут же началась работа над допечаткой следующей, более серьёзной по цифрам части тиража. Вкусив запах издательской деятельности, Илья убедил меня модернизировать текст из погружения и дописать несколько глав для новой книги про Наутилус. Лёня по рахня писал про Свердловский период истории группы. А непосредственно сам Кормильцев отвечал за поэтическую часть флианта, где планировал опубликовать все тексты Nautilus. В свободное время Илья начал активно заниматься рок-критикой, писать рецензии на диски, в частности, в газету Живой звук и в мою рубрику Газета неделя. Схема сотрудничества была простой. Кормильцев кропал литературные шедевры, а я презентовал Илье актуальные альбомы, от Chemical Brothers до Prodigy. Поскольку интернета в 96-97 годах ещё толком не было, Кормейцев привозил тексты на дискетах ко мне домой на Шаболовку. Мы их бегло смотрели, верстали и запускали в печать. Помню, я окончательно поверил в литературный гений Ильи после того, как в своём микроэссе про новую пластинку Blur он перевёл название композиции Sex Dogs как "Шкафки из капотни". Для меня это был высший и практически недостижимый пилотаж креативного перевода. В тот период было много щемящих моментов: совместные дни рождения, ночные разговоры, походы на концерты, обмен книгами и пластинками, написание рецензий на них. Отдельной не тонущей истории делегирование в Мумитроль первоуральского гитариста Юрочки Цалера плюс продюсирование с Кормильцевым моих рецензий для архивной серии золотых альбомов Nautilus. Иногда Илья писал эти тексты сам под псевдонимом Лемки. С аллюзией на его немецкую прабабушку-опортунистку Маргариту Карловну Лемке. Как-то под вечер я затащил великого русского поэта в гости к начинающему продюсеру из города Владивостока Леониду Бурлакову. Поздно вечером мы с Лёй мотнулись в Перово, не без труда найдя съёмную квартиру идеолога никому не известной группы Мумитроль. Развалившись на диване, мы поглощали изысканные приморские яства и слушали песни новых для нас групп, от Тандема до Туманного стона. Затем смотрели только что смонтированные клипмейкером Хлебородовым клипы Код кота и Утикай. Смозливый чертёнок, задумчиво отозвался Илья Валерьевич о своём тёске Лагутенко. Да и Бурлаков, парень не промах, шустрый, судя по всему, далеко пойдёт. Проводив Кормильцева на на Химовский проспект, я буквально сгорая от любопытства, перезвонил Бурлакову. Ну, скажи, как тебе поёт Наутилуса? Не человек, а глыба? Леонид подумал полминуты, А затем как-то весомо сказал, мне кажется, он уже перерос рамки не только рок-поэта, но и рок-музыки. По-моему, вся эта история с рок-н-роллом его тяготит. И я, надо признаться, сильно удивился. Но для себя решил, что недавно прибывший из Владивостока Бурлаков в нашей московской жизни ничего не понимает. Ведь Кормильцев написал в Праге действительно драйвовые тексты, в чем я убедился ночью, прослушав подаренную Ильей демокассету с новыми композициями. Запись, как выяснилось, была сделана Бутусовым на домашней портастудии. На кассете шариковой ручкой было написано Китайское яблоко. В самом начале плёнки славо приглушённым голосом вещал: "Проверка на слышивость номер 4". А затем на одном дыхании пел 12 хитов: "Странники в ночи", "Девятый скотч", "Три царя", "Апельсиновый день" и другие. Пел под гитару, под простенькие клавиши и ритм-бокс. Похоже, что писал ночью, прямо на своей питерской кухне. Как во времена невидимки, честное слово. Когда я с нечеловеческой гордостью поставил эту кассету знакомым журналистам, они долго цокали языками, затем откровенно признались: "Если всё у Наутилуса в студии получится, этот может быть покруче князя тишины. Даже если князь тишины был бы записан по-человечески, а не в скотской электронной студии". Услышав демо-запись Китайского яблока и мнение друзей из музыкальной индустрии, я не на шутку впечатлился. От Кормильцева я знал, что следующий диск «Наутилус» планирует писать в Англии с приглашенным продюсером и музыкантами. Чтобы узнать подробности, я через несколько дней встретился с Ильей в клубе «Бедные люди» на Ордынке, где периодически проводил небольшие рок-концерты. Кроме свежей информации о новом альбоме, мне надо было взять у поэта финальное интервью для книги «Введение в наутилусоведение». С этого мы, собственно говоря, и начали. Александр Кушнир. Мы заканчиваем работу над книгой, и этот разговор своеобразное подведение итогов. Какие бы ты выделил для себя основные приоритеты? Илья Кормильцев. Главными событиями 1996 года, если брать какие-то идеологические моменты, было завершение флирта с попсовым подходом к продвижению своей продукции. Завершение флирта со средствами массовой информации попсово ориентированными, с московским духом, назовём это так. Это был необходимый компромисс со столичной помпезностью, который делался без воодушевления, с сердцем зажатым в кулаке, с отвёрнутыми яйцами, просто потому что нужно. Параллельно у нас начались два очень перспективных флирта. Первый это флирт с психоделикой, второй с компьютерами, с компьютерной эстетикой и с компьютерным миром. Они оба отличаются большой влюблённостью и делаются по огромному желанию. Это те моменты, которые определили всё настроение девяносто шестого года. Флирт с компьютером начался, строго говоря, летом 95-го года. Тогда было еще не очень понятно, что из этого выйдет. Александр Кушнир. Что послужило импульсом? Илья Кормильцев. Так получилось, что руководители Apex Records, будучи людьми с физико-математическим образованием, всегда питали слабость к новым технологиям. И ваш покорный слуга, будучи человеком с естественно-научным образованием, тоже питал слабость к новым технологиям. Поэтому, когда пришли эти люди и сказали, что есть такое предложение, я с восторгом за него ухватился, хотя не до конца понимал, что из этого выйдет. Все вокруг относились к этому как к какому-то пафосному некоммерческому предприятию. Никто тогда не ожидал, что это окажется выгодным коммерческим и рекламным шагом. Делалось это как эксперимент, для того, чтобы застолбить новую дорогу. Было видно, что это компьютерная история на самом деле замечательный роман. Благодаря ему я лично снова вошел, немного отстав от компьютерного мира за последние три года. Я окунулся в него с большим удовольствием, увидев в этом огромные перспективы. Вплоть до того, что вся ближайшая работа на Утилуса планируется в основном интерактивными мыслями, мультимедийными. Один из проектов — это проект осуществить новый альбом, так называемый CD+, который помимо аудиодорожек содержал бы также компьютерную мультимедийную дорожку. Александр Кошмир. Это как на последнем альбоме Rolling Stones Stripped. Скажи, ведь приятно с умным человеком поговорить. Илья Кармильцев. Мне тоже приятно. Pleasure is mine, как говорится в таких случаях по-английски. Следующий наш шаг открытие интернет-сайта, который уже работает. Он ещё не доделан, но с него уже можно получать какую-то информацию: альбомы, тексты, всё прочее. Сейчас его нужно довести до ума. Он позволит поклонникам получать не только ту информацию, которая есть на погружении, но и свежие новости. задавать вопросы, писать письма, обращаться с коммерческими предложениями, знакомиться с девушками и так далее. Ну, вот эти два компьютерных проекта сейчас продолжаются. Я очень тащусь от этого и сосредотачиваю внимание на мультимедийных и интерактивных технологиях, потому что считаю, что темпы, которыми они будут внедряться в музыкальную жизнь, значительно выше, чем сейчас ожидают скептики. То есть это то, куда нужно кидаться очертя голову, потому что именно в этом направлении лежит будущее. Второй большой роман, который во многом определил настроение 96-го года, это роман с возрождением психоделической культуры, с брит-попом и всем, что вокруг него происходит. Когда я только начал входить в это дело, то принял его сразу, эту перемену в направлении английской музыки, без оговорок. Мы сейчас говорим о более психоделической стороне брит-попа, той, которая ориентирована на неохиппи-идеологи, на возрождение психоделической культуры. Я не имею в виду совсем попсовые варианты, хотя они мне тоже нравятся. Сегодня Джарвис Кокер из Pulp стал для меня одним из самых любимых людей. Новый культовый герой, вытеснивший в моём сознании, например, Мика Джаггера. И преемственность этой культуры и новое увлечение психоделикой, интерес к 60-м годам снова возвратившиеся. И в связи с этим, появление нового психоделического оптимизма в творчестве Наутилуса, который связан с преодолением социальной заторможенности. социальной загипнотизированности тем, что происходит вокруг, и в итоге посыланием этого всего на хуй. За этот роман нужно выразить огромную благодарность группе Аквариум и тому культурному посланию, которое она несёт в себе и в своих отдельных членах, и которое, к сожалению, не всегда по ряду различных причин, творческих, объективных и субъективных, находит отражение в творчестве самой группы. Увы, и традиции хранителей духовного наследия 60-70-х годов. которую следует многие члены этого коллектива. Она, может быть, в каком-то смысле является их значительно большим достижением, чем музыка, которую они в последнее время играют. Другими словами, роман с психоделиками привёл меня к коренной переоценке сознания, категорической, к какому-то духовному отрыву от тяжёлого наследия так называемых русских проблем. Несмотря на весь риск подобного поведения в этом обществе, У меня уже давно, в течение нескольких месяцев, не было никаких интервью. Меня последние публикации о Наутилусе скорее радуют, чем расстраивают. И я собираюсь внаглую внедрять тексты антипрогибиционистского характера повсюду, так сказать. Александр Кушнир. А это движение какое название носит? Свобода марихуани или свобода легким наркотикам? Илья Кормильцев. И не только легким, ответил я задумчиво. А вообще это называется антипрогибиционистское движение. Александр Кушнир. Я с тобой сейчас советуюсь. Может быть, не переводя артиллерийский огонь на аквариум, рассказать о психоделической дружбе Ильи Кармильцева с Олегом Сакмаровым? Илья Кармильцев. В такой формулировке, как окружение группы аквариум, это звучит настолько, кто нужно, тот поймёт, а кому не нужно не хуй и понимать. Можно этим всё сказать, без имён и без ничего. Александр Кушнир, жалостно. Мне бы конкретики хотелось услышать. Илья Кармильцев. Включая вторую космическую скорость, Какой, блядь, конкретики? Вряд ли это для книжки по наутилус может иметь значение. Ну, короче говоря, запоздалое знакомство с духом 60-х, выраженным в виде конкретных веществ, вызвало у меня большую радость и одновременно большую грусть. Блядь, ну почему это не произошло лет 15 назад, понимаешь? Потому что уже все равно, возраст есть некоторый. Конечно, лучше было пройти через все это в более молодом возрасте. Александр Кушнир, я правильно понимаю, что в 80-е годы всякие психологические психоделические возбуждающие проплыли мимо нотиуса. Илья Кормильцев. Ну как, мы покуривали, но это никогда не носило культового характера. Это было такое экзотическое развлечение. Теперь это стало как бы нормой. Ряд людей выбрал себе траву в качестве энжина, а отдельные люди и кое-что покруче. В общем, каждый выбрал себе топливо и понял, что алкоголь отупляет. Он является одним из мощных средств развитие специфического русского менталитета, такого очень угнетающего, который не ведёт никуда, кроме длительных разборок и стенаний про жизнь. В итоге долбание привело к категорическому изменению содержания в лучшую сторону. Впервые за много времени у нас появились радостные, а также юмористические нотки. И даже трагические и мрачные вещи стали трагическими совсем по-другому и по-другому мрачными. Они потеряли привкус скулежа, стали просто драматическими. Ну и дальше Во всей этой обстановке духовного подъёма и разрыва с традициями появилось естественное желание записать альбом в Англии. Пример Гремящёкова, записавшего в Лондоне Навигатор и Снежный лев, сыграл здесь положительную роль в смысле опыта, показывающего возможности такого мероприятия. Непосредственным толчком была попытка оторваться от всей этой заебавшей реальности, от её проблем. И в общем, оторваться где угодно. И когда у БГ появились в Англии связи, Стало понятно, что если писаться где-нибудь не здесь, то в самом лучшем месте, которое можно вообразить по наработанному культурному материалу. Ну, на родине жанра творить. С этой целью началась разведывательная работа. Поиск английских продюсеров, которые могли бы за приемлемые деньги заинтересоваться нашим проектом и смогли бы его реализовать. Так нами был нащупан Билл Нельсон. Про Билла ничего рассказывать не буду. Дам пачку его материалов, его пластинки. Ты сам досочиняешь. Потом я съездил на разведку в Великобританию, познакомился с людьми, и процесс пошёл. Сейчас заключаются соответствующие контракты, платятся деньги, и в ноябре мы отправляемся туда, чтобы всё организовать, что там. Александр Кушнир. Последний вопрос об эволюции личности Бутусова в модели 1996 года. Что делал Бутусов всё это время? Девочки студентки бегают, интересуются. Илья Кормильцев. Ботусов частично разделил эти веяния на три романа, которые мы с тобой нащупали. Роман с Европой, назовём его так, роман с компьютерами и роман с психоделиками и новой музыки. Из этих трёх увлечений Слава разделил одно психоделики, и собирается разделить второе поездку в Европу. С компьютерами роман не очень разделился по причине патологической технобоязни господина Ботусова. Главное, что он понимает важность этого романа. даже если сам не может психически и интеллектуально в нём участвовать. Эволюция то, что человек тоже очень расслабился и понял, что его позиции непоколебимы, что ему не нужно бороться каждую минуту, доказывая, что он есть то, что он есть, а он может просто начать делать то, что ему хотелось бы сделать и чувствовать себя свободным. На этом месте беседы в диктофоне тупо закончилась плёнка. Мы завершили интервью, немного поболтали, попили чаю и разъехались по делам. А через несколько недель Илья улетел на запись в Англию.